Глава 25 Можно бесконечно долго смотреть на горящий огонь, текущую воду и несколько сотен крепких парней, активно машущих лопатами. Разумеется, не забывая при этом поминать неуемных татар, отцов командиров и того, кто придумал этот клятый обрубок, то есть меня – «Хотя... чего это меня-то сразу?» «Я всего лишь повторил, придумал же кто-то другой, вот к нему и адресуем вселесные эпитеты». «Ну вот не мог я обойти своим вниманием такую во всех отношениях полезную штуку, как малая саперная лопатка. Это же не просто шансовый инструмент, а вещь в себе. Она и лопатка, и топор, а благодаря зубьям на правом ребре еще и пила. Ну а придется, так и в качестве оружия на раз отработает». Впрочем, самое главное и важное ее достоинство – именно как инструмента. Ох и пыхтел Дудин, когда я ему еще и этот заказ подогнал. Пришлось оружейнику на ходу организовывать массовое производство лопат. Причем не из бросового железа, а из нормальной стали, что влетело мне в копейку. И о чем я ни разу не пожалел. Кроме того, изготовили еще и большие саперные лопаты, по четыре на каждое орудие. Подвед для картечниц и повозок, плюс еще и какой-то запас вроде обеспечения. Такое большое количество землекопов не могло не сказаться самым положительным образом. К примеру, обустройство лагеря на ночь занимало пару часов. За это время полк успевал выкопать небольшой ров, насыпать вал и накопать волчьих ям на подступах. Не сказать, что серьезные укрепления даже на полноценный рядут не тянет. Но, во-первых, лагерь оказывался прикрыт от боевых плетений, которые работали строго по прямой. Во-вторых, это делало бессмысленной конную атаку. И, в-третьих, усложняло пешую. За день полк совершал переход в 50 верст, находясь на марше по 10-11 часов. Две ночевки в пределах Воронежского княжества обошлись без возведения укреплений. Но мы уже третьи сутки идем по дикому полю. Так что у Фимсов не собирался расслабляться сам, и уж тем паче не позволит подобное своим подчиненным. Ладно. Зрелище, конечно, приятное, но отчего бы не заняться чем-нибудь более продуктивным. К примеру, не укрыться в палатке и, активировав кондиционер, а как еще я мог назвать такое плетение, нарисовать новую страницу комикса. Обещал хозяину типографии до конца месяца выдать очередную книжку. «К слову, я выкупил по полсотни каждого выпуска. Уж больно личному составу полка понравились мои художества. Причем не только рядовым, но и офицерам. За чтением был замечен даже господин полковник. Ну а для нижних чинов это явилось еще и стимулом в постижении грамотности. Поначалу-то так чуть не из-под палки гонять приходилось. Зато теперь усидчивости стало куда больше». «Думал нарисовать одну страницу, но до ужина успел закончить две. Еще четыре, и можно будет отправляться в Москву сдавать работу. Жаль, что, несмотря на режим аватара, во время марша работать не получается. Повозку даже на мягком ходу трясет все же изрядно. Есть вариант работать в изнанке, а после наложить изображение на пластину, как плетение. Но там я занимаюсь совершенно другим. М-да». И не всегда я при этом тружусь над ростом вместилища. Что тут у нас, дымок? присаживаясь на складной стул, поинтересовался я. Уже стемнело, и в принципе я мог воспользоваться кошачьим зрением, но предпочел фонарь со свечой. Так оно куда уютней. Каша с кониной, ответил молочный брат с хитрой улыбкой. Чего веселишься? не удержался я от вопроса. «Вот охота тебе, Шелест, ужинать тут в одиночестве, если можешь провести вечер в приятном обществе девиц!» Зыркнув по сторонам и убедившись, что поблизости нет лишних ушей, произнес он. «Много ты понимаешь?» «Ну, что, что бегаешь от ее высочества, как только вы стали близки, давно понял не только я. Весь полк над этим потешается». «Слушай, ты!» – нахмурился я. «Чего?» – с простодушной невинностью спросил тот. «Ничего, есть давай», – буркнул я в ответ. «Хм, а ведь, наверное, и впрямь смешно выглядит. Намеревался избежать славы фаворита, да и Марию компрометировать не хотелось, а вышло с точностью наоборот. Впрочем, к Долгоруковой все с почтением и любовью. Умела она подать себя людям, проявить где надо заботу, а где потребуется жесткость. А вот как относится ко мне, я так до конца и не понял. Надо бы Дымка поспрашивать». Не то чтобы меня это волновало, но знать не помешает. Ну, хотя бы ради того, чтобы понимать, как люди себя поведут в той или иной ситуации. Вот за Марию вагоне в воду, она надо так и голову сложит. А как оно со мной, бог весть? Я как-то уж сильно сосредоточился на своей группе, предоставив работу с личным составом отцам-командирам. Как результат оказался в стороне от солдат, едва ли не чужой. Ужин доел без аппетита. Мелькнула была мысль и впрямь сходить к девчатам и провести вечер в приятном окружении. Но я поспешил ее отмести. «Как-то не очень получится, если я сделаю это после замечания дымка. Вон паразит, морду воротит и выбится. Испортить ему настроение? А, ладно, пусть живет». Закончив есть, вновь удалился в палатку. Коль скоро к Марии без урона лица перед молочным братом не попасть... «Решил еще поработать над комиксами, и что-то мне подсказывало, что до утра книжку я закончу». «Ммм... А может, зря я запретил всем, кто в курсе, распространяться по поводу того, что комиксы, которые так пришлись по душе солдатам, — мои художества?» «Глядишь, отношение было бы совершенно иным». «Офицеры-то и унтера понимают, кто я и какова моя реальная ценность. Рядовые же не в курсе. А ведь за дело меня, как есть за дело». «Сидит внутри червячок и свербит. Ну, чисто как у той лягушки-путешественницы, которая... «Это я, это я придумала!» «А, зараза!» – прихлопнул я комара. Репеллент выветрился, вот и пошли кровососы в атаку. Полез в подсумок и, плеснув из фляжки на ладонь, растер открытые участки тела. Пытался я придумать плетение от этой напасти, но быстро результат получить не вышло – А напрягаться не хотелось. Не тот вопрос, чтобы упираться. Спасибо дядьке Ефиму и его рецепту от этих паразитов. Зато амулет «Кошачье зрение» я старался придумать вполне себе серьезно. Вот уж что пригодилось бы часовым на постах. Ночи-то стоят безлунные, и не смотри, что небо вызвездило. Темень такая, что хоть глаз кали. Однако я в этом так и не преуспел. Поэтому решил использовать древнее средство, а именно собак – Благодаря тому, что унтира у меня одарённая, каждый десяток обзавелся своим псом с узором повиновения. Неподкупные и верные до последнего вздоха сторожа, содержание которых обходится всего лишь в лишний паёк, зато польза несомненна. Использовать их в бою, как я уже говорил, практически бесполезно, а вот в качестве охраны лагеря уже совсем другое дело. Так спать куда спокойней, главное, чтобы какая дурная кошка сюда не забрела». «Ага, плавали, знаем. Вот татарам куда проще, у них за сторожей лошади. Эти за ненавистным племенем гоняться не будут». Сначала залаяла одна собака с северной стороны, затем другая, и вскоре лай стоял такой, что «Только держись». Однако бобики на других направлениях получили вполне недвусмысленный мысли образ относительно своей зоны ответственности, а потому продолжали нести службу, и их голоса в этот хор не влились. Следом за лаем с севера послышался дикий рев тысяч спешившихся татар, которые с гиканьем и улюлюканьем бросились в атаку. Я не смог вычленить болезненные выкрики, но как-то сомнительно, чтобы никто не угодил в волчью яму или хотя бы не вывихнул или не потянул себе ногу. Над лагерем запели трубы, играющие сигнал отражения штурма. По всему периметру в воздух взлетели ракеты По виду самые обычные, что сейчас повсеместные пользуют для фейерверков Однако они несли начинку, способную гореть в течение минуты И моими стараниями обзавелись парашютиками Ничего сложного и освещение, конечно, значительно уступит известным мне образцам Но как же это облегчает жизнь? Едва подступы осветились, как тут же пророкотали картечницы В отличие от гаубиц, выставленные на валу Оно, конечно, рискованно, но в случае внезапного нападения эта мера поможет сбить первый натиск. Следом затрещали винтовочные выстрелы, стрелки на северном валу открывали огонь, не дожидаясь команды, едва оказавшись на своих позициях. Что до меня и моих парней, то мы поспешили к палатке великой княгини. В случае внезапного нападения наш пост был подле нее, а мы еще значились личным резервом полковника Уфимцева. К слову, его палатка находилась в стороне от ее высочества. И это не дань безопасности, так как щиты на них столь серьезные, что опасаться прилета бомбы, способной накрыть их разом, не приходится. Подобный подход связан, скорее уж, с нежеланием толкаться плечами. А это еще что такое? Я остановился и, невольно перехватив двустволку, изготовился к стрельбе. При этом я обернулся в сторону южного вала, откуда донесся от картечниц а следом затрещали винтовки, но уже более слаженно. «Отвлекающий удар на севере и основной с противоположной стороны?» «Очень может быть. Сильный одаренный, конечно, может видеть не только у себя под носом, но кто же станет держать их в карауле? Только татары не ожидали, что мы станем использовать собак и превратить ночь, если не в день, то в сумерки. Я хотел было уже броситься к южному валу, но остановил себя». Вернул ружье на сгиб левого локтя и, тихо ругнувшись, поспешил к палатке Марии. «Кровь так и бурлит. Хочется действий, видеть врага и разить его. И да, не боевыми плетениями, а именно огнестрельным оружием. Как же давно я уже не участвовал в бою. В последний раз это было на заситинском редуте. Ладно, на валах разберутся и без меня». В воздухе послышался нарастающий то ли шелест, то ли шорох – и на лагерь обрушились тысячи стрел. Я уже видел подобное во время дневного боя. То, что сейчас ночь, не имеет решающего значения, потому что мой магический прибор ночного видения работает исправно, и я вижу, как туча оперенной смерти накрывает лагерь. Отовсюду слышится тупой и звонкий перестук падающих стрел. Но помимо этого, в отличие от прошлого раза, в ночи послышался скулеж пострадавших собак – На них, как на лошадях, амулетов нет, и несколько бобиков, лишенных защиты, стали единственными жертвами татар. А нет, те решили еще сильнее нам подгадить, и начали пускать горящие стрелы. Предполагаю, что потери нападающих от использования огня, явившегося отличным ориентиром для стрелков, сейчас зашкаливают. Но противник, похоже, решил, что оно того стоит. Напрасное ожидание. «Уж на лечение или предотвращение возгораний запрет у Фимцева точно не распространяется. «Одаренных в нашем лагере хватает, и большинство из них огневики, да еще и имеющие запас силы. «Поэтому практически любое возгорание душилось на корню. «Даже если это была стрела, вонзившаяся в землю. «Я сам усмирил пяток таких и погасил возгорание палатки, «хотя уберечь парусину от дыры и не вышло». Когда я со своей группой подбежал к штабной палатке, у уфимцев был уже на месте и раздавал команды. Причем держался так, словно идут обычные учения, по отражению внезапного нападения. И, надо сказать, это давало свои плоды. Выстрелы звучали все гуще и слаженей, а значит, несмотря на расчет татар, врасплох застать полк не получилось. Обстрел горящими стрелами прекратился, чего не сказать об обычных. Впрочем, сейчас усилия лучников в основном сосредоточены на валах. Наши бойцы своим слаженным и интенсивным огнем показали, что заслуживают особого внимания атакующих. Подошла Мария в сопровождении его и Столбовой. Девушки поздоровались со мной, коротко кивнув. Хм, а ведь, похоже, Столбовость не зашла до моей персоны. Не то чтобы приняла меня как равного, но по меньшей мере холодности в ее взгляде и поведении стало поменьше». Скорее всего, из-за связи между мной и Долгоруковой. Появилось в арине нечто вроде «Я знала, что этим все кончится». Ага, а вот и командир третьего батальона прискакал. Люди Лаптева оказались не у дел, так как, согласно боевому расчету, находились в резерве. Ну вот как такое стерпеть, когда совсем рядом кипит схватка? «Господин полковник», — начал было он, «что вы тут делаете, господин майор», — оборвал его уфимцев. «Прошу разрешения поддержать южное направление». «Не вижу в этом необходимости. Возвращайтесь к батальону и ждите моего приказа». «Но я все сказал», — резко оборвал майора полковник. «И правильно сделал. Можно подумать, только у него руки зудят. У меня, между прочим, тоже не слабо подгорает. Но ничего, не дергаюсь ведь». «А вообще удивительно, чего это у Фимцев такого неуемного подчиненного себе подобрал? Кто-то сильно попросил?» Вот уж не думал, что у нас тут блат процветает. Впрочем, не похоже, чтобы Павел Александрович под кем-то прогибался. Скорее всего, офицеры впрямь стоят того. А что до поведения? Так тут его понять несложно. До дикопольского полка он командовал ротой. Все еще достаточно молод и горяч. Ну и такой момент, что новшество нашего полка, где основной упор не на штык, а на стрельбу, местным пока в диковинку. Вот их и тянет постоянно свести дело к штыковому удару, а переучивать оно ведь всегда сложнее, чем научить. На севере рвануло сначала раз, потом второй. Я глянул в ту сторону. Две картечницы сбиты со своих позиций. Одна завалилась на бок с разрушенным колесом, другая и вовсе опрокинулась и, судя по всему, имеет повреждение ствола. Дальнозоркость в купе с кошачьим зрением позволяет рассмотреть все в деталях. Атака так одаренных, без вариантов. Опять рванула и очередная пушченка вышла из строя. Только теперь она скатилась в ров. Обслуга не пострадала, достать их при имеющихся панцирях не так уж и просто. Зато картечница на северном валу осталась только одна, а это как бы маловато. Дело дошло до ручных гранат, значит давят татары изрядно». Уфимцев отреагировал на происходящее, приказав вывести на вал картечницы одной из резервных баталей. А вот задействовать батальон Лаптева и не подумал. Хотя и мог направить часть пушченок оттуда. Но нет, полковник не пожелал ослаблять свой основной резерв. Не верит, что дело ограничится только двумя направлениями атаки? «Да кто же этого Мехмеда знает? Людей у него как у дурака Махорки». Так что при желании может навалиться со всех четырех сторон. Павел Александрович, может, есть смысл мне подняться в небо? У меня дальность кошачьего зрения полторы версты. Да и случись нужда, смогу оказать поддержку с воздуха. Хорошая мысль. Только используйте разговорник из первого комплекта, чтобы посторонние не слышали наших переговоров. Хорошо, со мной идет только дымок. Александр Федорович, обратился я к Суханову. «Вы за старшего. отвечаете за безопасность членов штаба». «Слушаюсь», — коротко ответил он. Изготовить воздушный шар и взмыть в небо — дело пары-тройки минут. Плетение рулят. У меня получилась отличная комбинация, а потому вскоре я уже был на высоте в полсотни сажен. Впрочем, как бы быстро я все это не провернул, к моменту, когда оказался на своем наблюдательном пункте, бой уже завершился». «Я явственно наблюдал, как откатывают волны татар с севера и юга». Судя по всему, Мехмед не ожидал, что русские так быстро сумеют прийти в себя и дать серьезный отпор. Расчет, скорее всего, сводился к тому, что основные силы будут брошены на север, а татар ворвутся в лагерь с юга. А тогда уж все сведется к рукопашной, где значение огнестрельного оружия сойдет практически к нулю. Однако эти ожидания не оправдались – и наши стрелки не позволили штурмующим даже взобраться на валы. Вне всяких сомнений, нас спасло аномальное насыщение полка амулетами. Не будь этого, да с нами разобрались бы еще днем, потому что обстрел был такой плотности, что потери уже после первой волны стрел оказались бы катастрофическими. «Павел Александрович, татары уходят и уносят с собой убитых и раненых. Слушаю», – коснувшись амулета, вызвал я – «Большие потери. Слушаю». «Судя по тому, что я наблюдаю, вполне. Слушаю». Повесите еще немного, Петр Анисимович. Коль скоро уж забрались туда. Слушаю». Повешу. Закончил разговор». «Закончил разговор». Я честно проболтался в воздухе битый час, израсходовав впустую прорву силы. А татары так и не подумали возвращаться». Вообще-то в тайне я все же надеялся на то, что мне удастся, если не отработать плетениями, то хотя бы немного пострелять. Даром, что ли, я прихватил с собой в полет ружье? Увы, но стрелять оказалось не в кого. И что вы по этому поводу думаете? Наконец, явившись в штаб, поинтересовался я у Уфимцева. Чаю, предложил полковник. Он с Великой Княжной, Боярышнями и членами штаба устроились за походными столиками на внеурочное чаепитие. «Ну а что делать? Вот так сразу теперь не уснуть, не смотри, что непосредственного участия в бою не принимали». «Не откажусь», – присел я на предложенный стул. «Ну что, Петр Анисимович, полагаю, теперь ваш выход. Если вы не ошиблись в оценке потерь, полагаю, что завтра воздушный наблюдатель доложит об уходящей к Крыму Орде». «А если они все же решат не отходить?» «В любом случае, мы уже показали, на что способны. Теперь нужно ставить точку. Управитесь с Мехмедом. Не переоценивайте ваши возможности. Даже не сомневайтесь». «Вот и замечательно. Только перед тем, как отбудете, не возьметесь зарядить камни. Я приказал полностью восстановить заряды вплоть до батальонного звена. Как результат, треть резерва силы словно корова языком слезала». «Вроде и обычные стрелы, но когда их слишком много, это становится проблемой. Прикажите передать мне пустые камни, а я прогуляюсь и заполню их». «Отлично, я уже распорядился». При этих словах у Фимцева, его адъютант глухо брякнул передо мной мешочком с алмазами. «Ну что сказать, сейчас допью чай и отправлюсь в путь». «Можно, конечно, и сразу вернуться, благо камни зарядятся и при выбросе». «Но для спешки нет ни единой причины, а потому часок посижу в потоке». «Я с тобой», — склонившись в мою сторону, тихо произнесла Мария. «От ее дыхания, а главное от того, как это было сказано, у меня даже мурашки по спине табуном пронеслись. Посидеть часок в потоке? Но это вряд ли. Мы найдем на это время более приятное занятие. Очень надеюсь, что Мехмеду не вздумается вернуться за добавкой». «А то нехорошо получится. Все дерутся, а мы наслаждаемся друг другом».